Однако эта фреска ни в малейшей степени не интересовала Вигра. Он указал на две соседние стены и сказал «Вот то, зачем мы сюда пришли». Двадцать часов десять минут. Грей подошел к ближайшей стены и стал рассматривать фреску. На зеленом фоне была изображена рыба. Чуть выше, как будто поставленная прямо на спину рыбы, изображалась корзина с хлебом.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 — ответил Грей. — Вторая строфа звучит так. «Там, где он тонет, он плывет в темноте и смотрит на пропавшего царя». «Мы нашли то место, где он плывет в темноте. Значит, теперь последуем туда, куда он смотрит». Грей указал в том направлении, куда была обращена голова первой рыбы, вглубь подземной галереи. Он направился вперед, внимательно осматриваясь вокруг. Ему не понадобилось много времени, чтобы найти изображение трех святых царей. Грея остановился перед фреской, на которой была изображена сцена поклонения волхвов. Она тоже потемнела от прошедших веков, но детали были вполне различимы. Дева Марии восседала на троне, держа на руках младенца Христа. Склонившись в почтительном поклоне перед ней стояли три фигуры в длинных одеяниях, протягивая принесенные мидоры.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 Ответа не нашлось ни у одного из них. Рэйчел предложил для обсуждения другую мысль. «Орден дракона охотится за костями волхвов. Может быть, нам следует взглянуть на вещи именно под этим углом зрения?» Грей кивнул. Ему эта мысль тоже приходила в голову. «Ни к чему заново изобретать колесо. Орден дракон уж разгадал эту загадку, и теперь все, что...»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 — сказал Рэйчел. — Ордену драконов нужны именно кости. — Я думаю, Орден драконов уж знает, что эти кости на самом деле не кости, — ответил Грей. Должны знать, поскольку они идут по этому следу уже на протяжении многих веков. Вспомните, что произошло в собой. Каким-то образом они сумели использовать порошок белого золота для массового убийства. Они далее продвинулись в игре. Им нужна еще большая власть, добавила Рэйчел. Последнее и самое важное открытие волхов. Глаза Вигара сузились. Если вы правы, командор, относительно того, насколько важно было перевести кости из Милана в Кельн, возможно, это было не похищением, как утверждают историки, а лишь способом спасти белый порошок.